Глава 2. Путешествие в августе. В корабельной давке я наконец-то встретил всех офицеров своей роты. В ходе обучения и лихорадочных сборов Форт Беннинг я так и не запомнил, кто есть кто. Я попал в роту Б 229-го вертолётно-штурмового батальона, одного из двух таких батальонов 1 кавалерийской дивизии. Командиром нашей роты был майор Джон Филдс, «Через несколько месяцев после нашего прибытия во Вьетнам его заменят». Филдса любили, но я его толком так и не узнал. Командиром же моего взвода был капитан Роберт Шейкер, чернокожий, высокий, тощий и очень хороший профессионал. Крепкий орешек, то есть. Командиром отделения и офицером, с которым мне придется иметь дело больше всего, был капитан Дэн Фарис, плотный мужик с вмонтированной улыбкой – Военный, но с отличным душевным равновесием. «Коннорс, блин, ты мне локтем в глаз заехал!» прорычал Лен Райкер, высокий и худой второй чиф Уоррент. «Извини, Лен, спас жилет, заебал в конец!» Шло шлюпочное учение. Мы ждали, когда подойдут с проверкой Энсин Волл и полковник Догвелл, а Конорс без устали сражался со своим жилетом. Если бы нам пришлось ждать полчаса, то эти полчаса он бы его и надевал. Коннорс был не только ротным инструктором, но еще и местным клоуном. Вот! Он просунул плечо под ремень, резко выпрямился и грохнулся рядом со своим приятелем, Банджа Бейтсом. Извини, не попал! И смотри, Коннорс, нет у меня настроения на твои приколы глядеть! И Банджа скрестил руки, хмуро глядя на свой спас жилет и не замечая Коннорса. Бейтс почти всегда выглядел раздраженным, за исключением случаев, когда до него, как сейчас, добирался Коннорс. Коннорс продолжал ухмыляться Банжа, ответная угрюмость его не смущала. «Хуйня какая-то», — сказал Банджа со злостью. «Мало того, что я должен каждый день заниматься этими дебильными шлюпочными учениями, чтобы все видели, что я могу надеть жилет, так я еще должен надевать его в компании таких придурков, как ты, Коннорс». Тут он повернулся, и ему пришлось улыбнуться в ответ на ухмылку Коннорса. «Вольно», – сказал Шейкер. Фарис и другой командир отделения скомандовали «вольно». «Ладно, перекличка», – и Шейкер начал зачитывать фамилии. «Я все еще не знал по именам большинство людей своего взвода. В другом взводе я знал Уэнделла, фотографа-маньяка, и его приятеля Барбера». А еще моделиста, капитана Мориса, и его друга, второго чиф Уоррента Деккера. Дейзи, здесь! Капитан Дон Дейзи любил спорить о политике и много играл в шахматы: Фарис! Капитан Дэн Фарис. Он мне сразу понравился. Готлер! У второго чиф Уоррента Фрэнка Готлера был мягкий голос с легким немецким акцентом. Готлер рассказывал, что немного летал в Люфтваффе. «Кайзер!» Второй чиф воренд бил кайзер, невысокий, с быстрым пронзительным взглядом. Настроен он был всегда агрессивно, подколок не понимал, постоянно играл и по большей части выигрывал. Если бы его назначили не на слики, а на ганшипы, наверное, он стал бы настоящим дьяволом. «Лис!» Третий чиф Воренд Рон Лис – самый старший по званию из воронтов взвода. Его звание примерно равнялось капитанскому. Лис был хрупкого, почти эльфийского сложения и имел очень серьезный боевой опыт. Он водил планеры на Тихом океане и истребители в Корее. Часто он в полголоса переговаривался с Готлером. В кавалерийской дивизии он был новичок. Вызвался добровольцем во Вьетнам с кабинетной работы. Лучший пилот роты после Конорса. И уж конечно, пороху понюхал побольше. всех. «Мэйсон!» Первый уоррент-офицер Мейсон! Первый уоррент-офицер Мейсон. Я. Новейшее приобретение части, только что из летной школы, 250 часов налета, 5 футов, 10 дюймов, 140 фунтов веса, русые волосы, которые я отважно отпускал длиннее, чем у многих. Скуластый, раскосый. Ну, держался как мог. Нейт! Еще один второй чиф-ворант. Он постоянно курил трубку, его голос был куда глубже, чем могло показаться по его легкому телосложению. Реслер! Первый ворант-офицер Гарри Реслер, еще один новичок в кавалерии и армейской авиации. Райкер! Здесь! Райкер был краснолиц, а получив от коннерса локтем в глаз, стал вообще цвета вареного рака. Ладно. Капитан Шейкер захлопнул папку, взял ее под мышку и принялся дожидаться проверки. Он, в отличие от нас, был одет не в мятый лётный комбез, а в форму. Его ботинки сверкали. Командир взвода, он очень серьезно относился к тому, чтобы сначала быть военным и лишь потом авиатором. Как раз когда Шейкер закончил, Энсин Волл, представитель флота, и полковник Роджер Догвелл, армейские, неторопливо вышли из-за угла. Казалось, что Вол постоянно готов рассмеяться. Он был единственным флотским на борту, а потому отвечал за корабль и был равен по должности Догвеллу. Догвелл был человеком крупным. Казалось, что он был бы не прочь завязать Энсина каким-нибудь хорошим узлом. Шейкер небрежно отдал честь и ухмыляющийся Энсин постучал ему пальцем по лбу. Догвелл нахмурился. «Все здесь?» — спросил Энсин. «Так точно, мистер Волл. все здесь». Судя по тону шейкера, ему хотелось спросить, «А ты думал, они и в парке гуляют?» «Сэр, а где Банжа? спросил Коннорс. «Я здесь, козлина!» Банджа ткнул Коннорса локтем под ребра. «Ну, слава богу, слава богу! Хорош!» Шейкер раздраженно обернулся, а Уолл заулыбался. Догвелл выглядел по-настоящему злым. За все время плавания я слышал от полковника только одно слово: пилоты. За завтраком Лис уселся рядом со мной. Я назначил тебя пилотом. Перегонишь вертолет с авианосца, когда прибудем в Кинхон. И он улыбнулся. Правда? Я попытался улыбнуться в ответ. Я не был уверен, что нормально поведу Хьюи. «Что такое? Тебе нехорошо? Съел что-то не то?» «Нет-нет, все то. Я не знаю, смогу ли взлететь на Хьюи с авианосца». Лис показал мне карандашную записку. «Тут сказано, что ты сдал на управление Хьюи всеми четырьмя моделями». И он посмотрел на меня. «Ну, я на них летал, но по большей части под шторкой, на высоте. У меня примерно 10 часов визуальных полетов. Ты давно из летной школы?» и я увидел веселье в его глазах. Он смотрел то на бумаги, то на меня. Выпустился в середине мая. «И значит, не очень уверен, как взлетишь с корабля?» «Да». «Ладно». Он положил записки на скатерть рядом со своим подносом. «Я только что переназначил тебя. Будешь летать со мной». «Спасибо. Не хотелось бы завершить командировку взлетом с авианосца». «А, да наверняка ничего бы с тобой не случилось». «Но мне нужен второй пилот, а тебе, судя по твоим словам, нужна практика». После завтрака я отправился к своей койке за проверочной картой. Я начал забывать предстартовые процедуры. Достал карту из мешка и пошел в ангар, найти там Хьюи, чтобы попрактиковаться. Коридор от нашего кубрика до столовой выглядел как джунгли. Он был забит разными коробками, мешками, бухтами троса, Бочками, ящиками и вертолетами. Обычно там было полно народу, но в промежуток между сменами вахт я был один. На середине палубы я протиснулся между двумя фюзеляжами и отправился туда, где лампа освещала кабину Хьюи, достаточно далеко, чтобы меня никто не увидел. Я бы не хотел, чтобы меня за этим делом застали опытные пилоты». Ведь каждый из них мог пробежаться по всей процедуре с такой же легкостью, с какой я черкал своей зиппа. Я открыл левую дверь. В кабине все было в точности, как и раньше, если не считать бронеспинок у пилотских кресел. Броня означала, что по кабине будут летать пули. И зачем я так спорил с комиссией по отчислению? Одну из этих машин я поведу в бой. Об этом я никогда не мечтал в детстве». Мне хотелось спасать жертв наводнения, очаровательных девушек или парить над вершинами деревьев, собирая яблоки. Но ни в одной из этих моих фантазий не было людей, которые стреляли бы в меня. Я сел в командирское кресло, оно справа, и огляделся. Наш Хьюи был сликом, он не нес оружие, если не считать пулеметов в дверях, из которых будут вести огонь, борттехник и стрелок. Наша задача — доставлять пехоту в зону высадки. Те, кто на земле, постараются нас сбить. Мы же, в отличие от пилотов-ганшипов, не сможем стрелять в ответ. Я даже представить не мог, на что все это будет похоже. Броня добавила к вертолету 350 фунтов веса. Это заняло место двух пехотинцев. Я постучал по ней костяшками пальцев. Вокруг кресла и под ним были металлокерамические панели в полдюйма толщиной. Само же кресло представляло из себя алюминиевый каркас, на который натянули красную нейлоновую сетку. Бронепанели рядом с дверью выдвигалась вперед. Защита для корпуса, но не для головы. Когда мы прибудем во Вьетнам, нам выдадут бронежилеты, а с ними защита, пожалуй, станет полной. Я не мог представить пулю, которая пришлась бы во что-то, кроме как в броню. Это потому, что в ангаре авианосца никто не стрелял. Я положил карту на радиопанель между креслами пилотов и обернулся, чтобы взглянуть на грузовой отсек. Он был ее образной формы, из-за броневых экранов, прикрывающих гидравлику и трансмиссию непосредственно под ротором винта. С двух сторон должны были стоять пулеметчики. Их М-60 крепились на турелях, но в течение первых двух месяцев пулеметы будут просто привязаны к эластичным тросам, свисающим сверху. Когда на борту были борт-инженер и стрелок, грузовой отсек мог вместить 8-10 солдат. Я повернулся обратно к приборной доске и расслабился. Авианосец покачивался на волнах, а я проходил по процедурам и вспоминал пейшенс. «Если так сидеть целый день, то тут и дровосек придушил бы кого-нибудь смеха ради», – так говорил Деккер. Деккер был Арканзасцем из другого взвода, вечно запыленный, неряшливый и даже песочный ёжик-волос на его голове выглядел растрепанным. Он всегда был рядом со своим земляком, капитаном Моррисом, и они перебрасывались всякими поговорками южан «Довольный, как дохлый пес на солнцепёке». Морису было почти 40. Хотя он и перешучивался с Деккером, но выглядел встревоженным. Он бреолинил свои редеющие черные волосы, а в уголках рта у него залегли задумчивые складки, последствия многих лет сосредоточенности. Морис был моделистом. он раздобыл у боцмана чертежи Кроэтона и большую часть времени проводил за постройкой детальной модели корабля. Он даже нанес ржавчину в нужные места, Когда мне надоедало глазеть с носа или играть в шахматы, я частенько шел посмотреть, как работает Морис. Это завораживало. По движением его умелых рук и миролюбивому взгляду я видел, что ему нравилось делать то, что он делал. Но почему кроетон? Морис объяснил, что Кроетон был последним в своем роде. Морис мне нравился, и я его уважал. В эти бесконечные дни он, похоже, держался лучше, чем я сам. Если бы у меня было любимое время суток, то им стал бы конец второй половины дня, когда солнце уже опускалось. Однажды я стоял на носу, глядя на то, как солнце уходит ближе к горизонту, и вдруг заметил что-то впереди. Контакт с инопланетянами? Мы не одиноки? На нас вышел человек и поставил локти на фальшборд, чтобы удобнее было держать большой бинокль. То, что было перед нами, было темным и извивалось, словно морской змей. «Ветвь, похоже», — сказал моряк. «И на ней что-то есть, а что, пока не знаю». Мы подождали. «Это чайки на ней сидят», — объявил он растущей толпе. «Они не на нас смотрят, похоже, не знают о нас». Кроэттон шел курсом на столкновение с 20 футовой ветвью и двумя ее пассажирами. Я глянул на мостик, с правой стороны летной палубы. Какой-то парень в футболки высунулся из-за стекла, показывая вперед. Эти парни хотят переехать птичек, — сказал только что подошедший Декер. Это ж как собаку отодрать или мусор раскидать. На носу уже столпились человек пятьдесят. Я стоял впереди. Чайки все еще сидели на своем насесте, не глядя в нашу сторону. Посередине Тихого океана им удалось найти место, где они смогли остановиться и отдохнуть. Я перегнулся, чтобы увидеть момент столкновения. Идеальный удар. Ветвь разломала пополам, чайки попытались взлететь, но их засосало в носовой бурун, и они исчезли. Через несколько секунд с правого борта, футах в двадцати за форштевнем, появились сначала одна, а потом вторая, встряхивая головками. Их крылья били по воде. Мы проходили Батан. Лис и я оперлись о реллинг. На горизонте из моря поднимались серо-синие горы. Это была единственная земля, которую мы увидели на пути из Калифорнии во Вьетнам. Лис молча смотрел на далекие острова. Когда-то ему пришлось сажать там планер. «Как там было?» — спросил я. «По-настоящему жарко». Он обернулся ко мне с улыбкой. «Самое поганое чувство в жизни. Эти ёбаные планеры, они не садятся, они рушатся. Когда я учился их водить, вроде бы получалось. Нагрузишь эту штуку солдатами, а она летает, блядь, как на ковальне». Лис начинал ругаться, только если речь заходила о планерах. «Разбили планер?» «Ну, я вылез из него на своих двоих, так что это можно назвать посадкой. На моем планере несколько человек было ранено, на других были убитые. Жуткая затея эти планеры. Хьюи хоть может обратно улететь, как солдат высадим». «А что делать после посадки?» «А что хочешь?» «Сел, шагай обратно к линии фронта, если можешь. Кое-кто не смог». Черт возьми, да как ты попал на планеры?» Весь класс моей летной школы взяли и перевели на обучение планерам. Никаких объяснений. Вчера мы летали на учебных самолетах, а сегодня пошли в школу планеристов. Ты и в Корее летал? Ага, тактическая авиаэскадрилья. И как? Нормально. Люблю летать на всем, что с двигателем. А зачем ты в кавалерию пошел? Да даже не знаю, если честно. Похоже, слишком люблю летать. В бою. Боевой вылет — это проверка. Я каждый раз пугаюсь, до да усеру, но много об этом думаю. Кавалерия — это для меня хорошо, так я считаю. Этот стол в кабинете для меня каждый день был все больше похож на крышку гроба. Ну, ты понимаешь. Я кивнул, хотя был не особо уверен. Ага, в бою это, по крайней мере, быстро. И он ухмыльнулся. Сделал ставку на отдачу якоря спросил я Кайзера. «Нахуй! Это строго для салак!» ответил он после партии в кости в кают-компании. «Каждый, кто делает ставку на точное время, когда мы отдадим якорь, — придурок!» «А я поставил доллар на 9.37», — сказал Коннорс. «Значит, ты придурок тот То-то моя мама так расстраивалась. Я поставил доллар, но Кайзеру не сказал. За день до высадки корабль превратился в растревоженный улей. Мы получили неофициальную рекомендацию изыскать дополнительное имущество на корабле для нашего лагеря. Энсинволл согласился, что некоторые заплесневелые старые матрасы можно и забрать, и отправился с полковником Догвелом в обход обсудить, что действительно можно погрузить на наших юи. Сотни человек рыскали по отсекам, собирая добро, а другие готовили юи к полету. С вертолетов сняли виниловое покрытие и выбросили его за борт. Несколько дней в море машинам не повредят. Из трюмов достали ящики с лопастями, их надо было отсортировать и присоединить к машинам. Вертолеты на летной палубе будут готовы к взлету почти сразу по прибытии в Кинхон. Когда они освободят палубу, на их место поднимут другие, включая и тот, который поведем мы с Лизом. Считалось, что сборка, проверка и погрузка Хьюи займёт три дня. Плоды корабельной охоты за имуществом укладывались в вертолёты. Команды рядовых, воронтов, лейтенантов таскали груды матрасов, мотки верёвок, проволоку, тюки брезента, инструменты и даже доски на ангарную палубу и прятали их в Хьюи. Брали мы вовсе не мусор — И матрасы и веревки с инструментами были новенькие. Мы буквально обчищали корабль. Высадив нас, он вернется в штаты и получит новое добро. А нам предстоит жить где-то в глубине джунглей, а потому нам пригодится все, до чего мы можем дотянуться. Я более или менее соглашался с таким взглядом на вещи, но иногда, когда я видел, сколько всего мы сгребаем в вертолеты, Меня все же слегка грызла совесть. Прежде чем мы прибыли, я договорился с помощником боцмана, чтобы он сделал кабуру для моего деринджера. Помощник потребовал несколько дюжин складных консервных ножей из наших пайков. В последний день в общей суматохе он нашел меня и вручил готовую кабуру. Оба плеча охватывали ременные петли, соединенные на спине еще одним эластичным ремнем. Сама кабура была пришита к левой петле снизу. Я опустил в нее тяжелый деринджер, а помощник с гордостью смотрел на свою работу. Под весом пистолета кабура удобно и незаметно висела под мышкой. Может, этот пистолет спасет мне жизнь, а может, я застрелюсь из него, чтобы не попасть в плен. Я и сам толком не знал, зачем он мне нужен. Когда я вылез из люка и глянул на горизонт, то увидел вдали что-то серое, и это точно была земля. Еще через два часа мы уже были в бухте Лангмей к югу от Кинхон и собирались бросить якорь. Справа от нас был десантный вертолетоносец Ивадзима, а слева 10 сухогрузов компании Лайкс, арендованных военными. 13 сентября, чуть позже 11 утра, мы отдали якорь. На путешествии из Мобила ушел 31 день. Оставшиеся части нашей дивизии вышли на неделю позже нас и прибыли на неделю раньше. Пока наши вертолеты готовились к вылету, пилоты гуляли по палубе и смотрели, что происходит на другом авианосце. Вертолетчики-морпехи улетали на своих больших H-34 в сторону туманного берега, а затем возвращались. У морской пехоты была своя концепция применения вертолетов. Мы будем жить в поле, рядом со своими солдатами. Они же каждый день возвращались к комфорту и безопасности своего корабля. Мы думали об этом и хмурились. Ивадзима была одним из тех кораблей, что поддерживали наших в недавнем бою под Чулай. Он произошел, когда мы были в море. Со времен Кореи это был первый бой полкового уровня. В нем участвовали более пяти тысяч солдат США, АРВ и морская артиллерия. По его итогам было убито 700 вьетконговцев и 50 американских морских пехотинцев. Количество погибших солдат АРВ, похоже, никого не волновало. К полудню второго дня все сопротивление вьетконга прекратилось. По всему полю были разбросаны обувь, снаряжение и оружие, а гигантские черные шрамы на земле все еще дымились от напалма. Части тел врагов, свисались деревьев и кустов или валялись в их туннелях и пещерах. Если верить тайм, то сочетание точных разведданных, быстрого планирования и тщательного выбора времени и места сражения доказывает, что США могут гораздо больше, нежели просто удерживать территорию во Вьетнаме. Объединение американской морской пехоты с силами АРВ плюс мощная артиллерийская и авиационная поддержка привели к большому числу убитых вьетнамцев. «Таймс» утверждала, что убиты более двух тысяч вьетконговцев, но тут возникал вопрос, а сколько из них были обычными крестьянами, попавшими под перекрестный огонь? «Насколько я понимаю, — сказал Деккер, — любой идиот, который разгуливает по полю боя, заслуживает того, что с ним случится». Деккер, тут говорят, что в этих деревнях были и десятилетние мальчики — «Они, по-твоему, тоже виси?» — возразил уэндел «Может, да», — ответил Деккер. «А может и нет. Война есть война. На войне все страдают. Нечего нам, блин, рыдать из-за того, что погибли невинные люди. Они всю жизнь гибнут на войне. Если мы хотим выиграть все это дело для вьетнамцев, давайте видеть его таким, какое оно есть. Все просто, тупо и некрасиво». «Правильно», — сказал Коннорс. «Мы либо воюем, либо нет. Кавалерия прибыла. Гуки обосрутся, когда увидят, как мы деремся. Нам не нужны причины, чтобы быть здесь. Мы уже здесь». Капитан Шерман и Джон Холл, Уоррент из передовой группы, втащили мешки с почтой, которая накопилось накопилась за время нашего перехода. «Я долго читал примерно дюжину писем, которые успела написать Пэйшенс. Три из них были такими». «25 августа. Мой дорогой муж, я очень по тебе скучаю. Сегодня я вздремнула на кровати Сюзи и представляла себе, что ты рядом со мной и хочешь меня успокоить, будто у нас была одна из наших дурацких ссор. Сегодня напишу Луису, чтобы узнать, не сможет ли Джейн приехать сюда, в Неаполь. Жаль, что ты не можешь приехать. На корабле, наверное, очень скучно. Я лучше» а поехали в Касба со мной. «Бобби, мне так тебя не хватает. Я пыталась занять себя делами. Недавно заезжал твой отец и привез пленки, которые ты снял на Панамском канале. Тебе прислать фотографии или не надо? Правда, одна вышла немножко смазанной. Мне понравилась та, что с тобой. Ты уже загорел. Когда твой отец уехал, я выкатила коляску и Джека» а потом мы прогулялись до берега, чтобы немного поплавать. А теперь на улице гроза, и заняться нечем, только вспоминать, как мы вместе принимали душ и играли в монополию, и целовались, и занимались любовью, и обнимали друг друга. Я умереть могу. Так по тебе скучаю, но не умру, только возвращайся поскорее. Я уже хочу, чтобы наступил следующий август. Джек по тебе тоже скучает, это видно. Он тянется к мужчинам, а когда ему очень хорошо, говорит «Папа, я тебя очень люблю, очень». Так жутко думать, что мы совсем недавно были вместе, валяли дурака, смеялись над Джеком и котенком. Поверить не могу, что ты уехал, но ведь так оно и есть. Пиши мне чаще, как в старых военных фильмах где парень сидит в окопе по щиколотку в воде, а вокруг рвутся снаряды, а он пишет своей девушке письмо на туалетной бумаге. «Я хочу, чтобы было вот так». Джек только что хотел слезть со своего стульчика и сказал «вниз», а за прошлым ужином под его стульчиком мяукал котенок, и он посмотрел на него и сказал «мяу». «Люблю тебе писать. Мне так легче, и появляется занятие». Но лучше бы это поскорее кончилось. Безумно тебя люблю. Твоя Пейшенс. «В общем, мужики, мы будем в самой середине всего этого», — объявил майор Филдс. «Мы собрались в кают-компании для постановки задачи, и Филдс давал пояснение по карте, повешенной на переборке. «Наш лагерь всего в двух милях на север от этой деревни», — показал он. «Это деревня Ангхэ», Примерно на полдороге между Кинхон и Плейко. Дорога идет с востока на запад, она в сотню миль длиной, называется Маршрут 19. Весь район, он обвел карту рукой, считается под контролем ВИСИ. Дорогу открыла АРВ а только в июле. Кавалерия станет первой частью, дислоцированной прямо в середине территории ВИСИ. Суть в том, чтобы вычищать их побыстрее. Он улыбнулся и побарабанил пальцами по каким-то бумагам на столе. «Короче, когда будете лететь, следуйте дороге. И идите высоко. Все эти деревушки на южном конце долины под контролем ВСИ, Отдельные экипажи сообщают о снайперском огне на высотах до 1000 футов. Примерно через 40 миль вы достигаете перевала Ангхэ, им заканчивается долина и начинается плоскогорье». Базовый лагерь дивизии здесь, примерно в 10 милях за перевалом на Плоскогорье. Вот эта недвижимость и достается нашей дивизии. Зачистка все еще идет. Размер вертолета дрома 3 на 4 тысячи футов. Всего там присутствует в районе 20 тысяч человек. Когда доберетесь, вам детально расскажут о лагере, зоне нашей роты и всем прочем. Я этого места еще и сам не видел. Наш ротный позывной «Священник». Филдс вытянул лист бумаги из пачки на столе, напротив пометок «КВ» и «УКВ» были аккуратно отпечатаны цифры частот. «Перепишите. Они поменяются, когда вы прибудете, но в полете ваше радио должны быть настроены именно на них». Мы достали блокноты и записали цифры. Теперь, что касается того барахла, которое вы натащили в вертолеты. Филдс сделал паузу, и все с пониманием засмеялись. «Не знаю, что вы туда напихали и знать не хочу». Он улыбнулся и покачал головой. «Но должен сказать, что представитель ВМС Энсин Уолл пожаловался мне на исчезновение определенного имущества. Не думаю, что в нашей роте есть люди настолько жадные, что способны красть с корабля, но жалобу я передать обязан». И майор сделал жест рукой в сторону своих шаловливых ребят. «Вот вроде и все. Осталось сказать, что мы вылетаем сегодня с двадцатиминутным интервалом. Последний Фьюи должен вылететь с она через два дня. Пункт назначения вы получили, карты тоже и радиочастоты. Вопросы есть?» «Так точно, сэр», — поднялся Банжи. «А передовая группа поставила нам палатки?» Все засмеялись. Даже не сомневайся, Банджо, с паркетом, перинами и ваннами. На следующее утро к одиннадцати Лис, я и наш борттехник, специалист пятого класса Дон Ричер были готовы лететь. Ричер работал с командой сборщиков, готовивших наш Хьюи к полету. Лис и я провели очень тщательную предполётную подготовку. Под брезентом в вертолете лежала дюжина громоздких матрасов, и 20 толстых сосновых досок. Лис решил выполнить взлет сам, и это доставило мне удовольствие. В 75 футах от меня Коннорс и банджа запускали свой вертолет. Они вышли на полные обороты, и я видел, как покачался диск винта, когда Коннорс проверял управление. Я стоял у носа нашего Хьюи и смотрел. Первый ветерок долетел до меня, когда Коннорс потянул общий шаг. Диск винта превратился в конус и поднял вертолет с палубы. Несколько мгновений они повисели на высоте в 5 футов, и меня хлестнуло вихрем со сладковатым запахом сгоревшего керосина в теплом выхлопе турбины. Вертолет наклонил нос и ушел от авианосца к аэродрому Кинхон, чтобы полностью израсходовать топливо. Лис и я были следующими. Я хлопнул по нагрудному карману. Не забыл ли блокнот и сигареты? Мой армейский 45-й лежал в своей черной кожаной кобуре, а под ним был спрятанный диринджер. Я машинально проверил свою форму. Пряжка ремня была покрыта зеленой лентой. Брюки были настолько мешковаты, что почти скрывали военные ботинки. Странно было вот так одеваться для полета. Раньше мы летали только в комбинезонах. Пока Конорс взлетал... Лис закончил разговор с кем-то на том краю полетной палубы и подошел к Юе. Поехали! ⁇ Я открыл левую дверь, поставил ногу на полос и нагнулся, чтобы схватиться за дальний край бронеспинки. Лис забирался в машину с другой ее стороны, и моя ручка колыхнулась, когда он задел ее ногой. Я проскользнул между ручкой и креслом и опустился в нейлоновую сетку. Ричард, стоя снаружи, перекинул через высокую спинку кресла плечевые ремни и шнур переговорного устройства и передал их мне. Я прищелкнул эти ремни к широкому поясному ремню. Еще один техник, стоя со стороны Лиза, помогал ему с ремнями. Пристегнувшись, Лиза освободил катушку, чтобы свободно наклоняться, выполняя предполётную проверку. Он начал снизу центральной панели, стоявшей у его левой ноги. Его рука двигалась над панелью, проверяя положение множества переключателей и предохранителей. Потом настала очередь потолочной панели. Радиостанции были отключены. Следуя за ним, я установил нужные частоты. Натянул свои новенькие летные перчатки. В этом климате они протянут недели две, не более. Лис нажал предохранитель системы зажигания и сказал. «Ладно, мы готовы к запуску». Мы надели шлемы. Я взял свой заниз с обеих сторон и, чуть-чуть растянув его, опустил себе на голову. Потянуть наушники за шнуры я забыл. Один из них неудобно уперся мне в ухо. Я дернул шнур, чтобы резиновая чашка встала на место. Наушники молчали, пока Лис не включил питание. Он нажал радиогашетку на своей ручке до первого щелчка, и в моем шлеме раздался его голос. «Готов?» Я показал ему большой палец. Он высунулся через дверное окно, чтобы убедиться, что снаружи кто-нибудь стоит с огнетушителем. Кто-нибудь нашелся. Лис кивнул, и человек поднял огнетушитель, стоя в готовности. Лис повернул ручку коррекции газа до пусковой позиции и нажал кнопку запуска. Тонко завыл электростартер. Винты медленно начали вращаться. Меня всегда поражало, что какой-то электромотор может провернуть двигатель, трансмиссию и эти здоровые лопасти винта. Лопасти замелькали. Громкое шипение, слышное за воем стартера, дало нам знать, что в камере сгорания воспламенилось топливо. Лис внимательно следил за индикатором ТВГ температуры выходящих газов. Его стрелка рванулась в красный сектор и лопасти слились в сплошной диск. Как обычно, ТВГ подержалась в опасной зоне несколько секунд, после чего вернулась в зеленый рабочий сектор. Лис показал пожарному большой палец. Опасность горячего запуска миновала. Хьюи принимался за службу, прождав больше месяца в ангаре. Я постучал по всем шкалам с моей стороны приборной доски. Все было в норме. «Сзади все нормально!» спросил Лис Ричера по переговорному устройству. «Так точно, сэр, все на месте!» В этом вылете у нас не было стрелка. Кроетен стоял на якоре. Его палуба покачивалась. Лис повернул ручку коррекции до рабочего положения и коротко глянул на диск винта, чтобы убедиться, что он качается в соответствии с движениями ручки управления. Он медленно увеличил шаг. Машина чуть приподняла нос. Характерное поведение Хьюи. Лиз тут же парировал снос. Как только вертолет стал устойчив, он еще поднял ручку общего шага, и мы поднялись над палубой. Я глянул на круг наблюдателей. Наш ураган трепал их одежду. Несколько секунд Лиз повисел на шести футах, последний раз проверив приборы, а потом наклонил нос неуловимым движением ручки управления. Через нижний блистер я увидел, как палуба под моими ногами пришла в движение. Море вспенилось под нами. Мы летели».